Глава тринадцатая. Чайки по-прежнему без помех летали над улицами и каналами, а город был погружен в сон, когда послышался стук тяжелых конских копыт и шум колес кареты, которая со скрипом остановилась. Вскоре в дверь осторожно постучали, сная Фридур в одной ночной сорочке, выглянула наружу. Лицо у разрумянилось, глаза сияли мягким блеском, волосы волнами рассыпались по плечам. «Ты стучишь, но не входишь», — сказала она. «Почему ты не входишь?» «Я боюсь помешать», — ответила камеристка. «Кому? Вы одни? Что ты хочешь этим сказать?» «Компания прислала карету за вещами. Где же ты была всю ночь?» «Вы же сказали мне вчера вечером, чтобы я пошла к своей приятельнице Трине», — сказала камеристка. «Я не посмела больше войти. Я думала, что здесь кто-то есть». «О ком ты говоришь? Кто должен быть здесь?» Я не слышал, чтобы кто-то вышел. А кто должен был выйти? Тот, кто пришел, чтобы взять книгу. Какую книгу? Ту книгу. Никто не приходил за книгой. Если ты посмотришь, ты увидишь, что она лежит в сундуке на самом верху, куда ты ее вчера положила. В подтверждение своих слов госпожа открыла сундук перед Камеристкой. И действительно, книга лежала там завернутая в красный шелк. «Я никогда бы не подумала, что он может забыть книгу», сказала служанка. «Я не знаю, о ком ты говоришь», сказала госпожа. «О человеке, который стоял здесь на пороге, когда вы вчера вечером приказали мне выйти». «Да, правда. Я попросил тебя вчера вечером спуститься и попрощаться с кухаркой хозяина, твоей хорошей приятельницей. Но не вздумай рассказывать кому-нибудь, что ты видела здесь мужчину. Люди могут подумать, что у тебя не все дома. Большое здание компании по торговле с Исландией отчетливо вырисовалось в свете зари. Там стоял на якоре исландский корабль, который отправлялся в Исландию с зерном помощью короля голодающим. Несмотря на ранний час, все в доме золотых дел мастера были уже на ногах. Мальчишки носили багаж гвоздей в карету, а хозяйка помогала ей надеть дорожное платье и лила слезы о том, что женщина с такими глазами пускается в путь по ужасному морю, где не на что надеяться, кроме как на Господа Бога, да еще в такое время, когда уже зима на носу, и едет она в страну, где адский огонь горит под льдом. В это утро асессор Арнес Арновус раньше обычно вошел в свою библиотеку, Он разбудил служанку и приказал ей разжечь печку, подать ему горячего чаю, а также подмести и убрать в комнате, так как утром он ждал гостя. Побрившись, причесав парик и натерев себя мазями и духами, как приличествует знатному человеку, он закурил большую трубку и стал ходить по комнате, как это в обычае у исландцев. Около девяти часов У ворота остановилась иностранная карета. Из нее вышел громадного роста человек в невиданно широком плаще, неся свое огромное брюхо. Щеки его висели до самых плеч. Это был гамбуржец Уфеллен. Его провели в библиотеку асессора. Немец начал кланяться уже в входной двери. Арнос Арнеус встретил его и предложил сесть. Они осведомились друг у друга о хорошо известных новостях, и обменялись положенными любезностями. Затем гость приступил к делу. Он приехал сюда снова, как они об этом договорились год назад, чтобы получить окончательный ответ по тому делу, которое он неоднократно обсуждал с милостивым государем касательно его родины, острова Исландии. В особенности же ответ на тот вопрос, о котором посол его величества датского короля постоянно вел переговоры с гамбургцами, и на который теперь требовался неукоснительный ответ, поскольку, по-видимому, войну со шведами нельзя уже больше откладывать. Гамбуржцы тщательно изучили различные связи этой страны, насколько это было возможно, и снова подтвердили свое прежнее решение – вступить в сделку с датским королем, но лишь при одном условии, что их штат Гальтером в Исландии будет такой человек, которому они доверяют – и которого будет слушаться бедный народ. Этот человек, к тому же, должен обладать многими достоинствами, чтобы выступать в качестве представителя будущей республики перед императором, который номинально будет главой исландского государства, так же, как и других более или менее связанных между собой стран священной империи. уфилен сказал, что он сам и его коллеги пытались по совету асессора найти другого человека среди исландцев, который был бы более, или во всяком случае не менее, подходящей кандидатурой, чем он, но с большей охотой принял бы пост штадгальтера Такого человека им найти не удалось. Они не хотели ни полагаться на какого-либо бывшего чиновника датского короля на острове, ни возводить в этот сан какого-нибудь невежественного крестьянина, хорошо зная, что все власти на острове, по старой традиции, будучи подкуплены, или, надеясь на привилегии, преисполнены неискоренимой верности датскому королю. Зато у них есть точные сведения о том, что господин асессор консистории является любимцем несчастных бедняков, населяющих упомянутый остров, и не способных самостоятельно добиться нравственного подъема. Арнас Арна, уходивший по комнате, пока немец говорил, спросил, не ставили ли датчани на обсуждение проект очень импонирующий некоторым господам из канцелярии, хотя этому и нет письменных подтверждений, о том, чтобы переселить голодающее население Исландии, которое еще не вымерло, на ютландские пустоши, а затем продать незаселенный остров. Уфелин ответил, что с немецкой стороны этот проект не будет поддержан, да и вообще гамбуржцы не имеют никакой возможности раздобыть людей для заселения острова, В Исландии, как они ни искали, они не нашли никаких годных для жилья строений. Народ, живущий там, обладает преимуществом, неизвестным другим народам Он может жить в торфяных хижинах и в землянках, а не в домах. По всей вероятности, никто другой не смог бы жить там, кроме уроженцев этого острова. Гамбуржцы будут стараться улучшить жизнь исландского народа, и как можно скорее создать там условия, не хуже тех, которые существовали во времена, когда ганза вела там торговлю. Арнас Арнов спросил, не думали ли гамбуржцы о том, чтобы посадить в Исландии немецкого штат Гальтера, если удастся найти на эту должность мягкого и справедливого человека. Уфилин сказал, что на это он даст такой же ответ, какой можно найти в письмах и заметках Генриха VIII его советников касательно неоднократных предложений короля Данов английскому королю купить упомянутую островную страну. Англичане на это отвечали, что не хотят покупать такую страну, как Исландия, где им придется завести дорогостоящую стражу для охраны жизни безопасности и безопасности иноземных властей. Судя по тем изысканиям в истории острова, которые предприняли советники английского короля, Островитяне издавна были известны своими злодеяниями против иноземных чиновников, пришедшихся им не по душе. В течение долгого времени это была главная причина, почему королю Данов так трудно было продать страну. Уферен знал имена славных иностранцев, убитых исландцами без суда и следствия. Это были королевские послы, эмиссары правительств, штат Гальтеры, епископы и фукты, Среди них много людей знатного рода. Исландские женщины всегда были зачинщицами в подобного рода делах. Не так давно одна исландка сварила очень знатного датского вельможу, и его шестнадцать слуг в котлах, и королю данов так и не удалось добиться ни возмещения за это злодеяние, ни осуждения убийцы. Говорят, что один немецкий барон, состоявший на службе у датского короля, тоже лежит под камнями, зарытый как собака неподалеку от огорода Скаульхольского епископства. Известный высокородный шведский архиепископ, дворянский герб которого все еще можно видеть в соборе в Упселе, был назначен епископом в Исландию, но население утопило его в мешке, как собаку. королевское высокомерие сказал Уфилин, — «не про нас, гамбуржцев. Мы осторожные купцы» благожелательно относящиеся к исландцам, и желаем осуществлять связи с ними через их собственных друзей. Тут Арнес Арнус остановился перед немцем и сказал, «Есть одна причина, делающая для меня невозможным выполнять в Исландии ту миссию, которую вы на меня возлагаете. Дело в том, что тот, кто предлагает купить страну, не является ее владельцем». Это правда, что я, хотя и не добиваясь этого лично, все же принял пост из рук короля, которого неотвратимые события и несчастья задолго до меня сделали властителем моей родины. Но было бы гораздо хуже, если бы я согласился стать доверенным лицом тех, кому он хочет продать страну, не имея на то никакого права. «Знаете ли вы, милостивый государь?» ответил гамбуржец что в Гамбурге, в Тайном архиве, хранятся письма двух очень известных в свое время людей, епископа Аугмундуса и Йона Араниса. Примечание. Аугмундус и Йон Аранис, переделанные на латинский лад имена исландских католических епископов, Эгмунда и Йона Арасано, боровшихся против введения в Исландии лютеранства. Епископ Эгмунд Паульсон умер в Скаульхольте в 1541 году. Конец примечания. Они, независимо друг от друга, писали нашему блаженной памяти императору Карлу V. Они просили о помощи против короля Данов, ибо этот король послал тогда разбойников на военных кораблях, чтобы вывести из Исландии имущество и драгоценности исландцев и конфисковать земли исландской церкви, В своих письмах исландские епископы просили императора взять страну под свою защиту, либо как союзное государство в составе священной империи, либо как члена ганзейского союза свободных государств с соответствующими обязанностями и правами. Ваша работа под покровительством немцев явится только продолжением стремлений этих достойных исландских патриотов, тех славных времен, когда еще не удалось надеть на островитян, датской короны. Арнас Арну сказал, что тогда положение было совершенно иное. Тогда датскому королю приходилось бороться с серьезной силой в Исландии, с исландской церковью, являвшейся своего рода отражением и средоточием исландского вольнолюбия, и в то же время тесно связанной с международным христианством в лице римской церкви. Таким образом, Германский император был союзником Исландской церкви, поскольку в силу самой природы возникновения империи был в союзе со святым престолом. Исландской церкви не существует более, ибо король Данов уничтожил ее как светскую власть и выкорчевал ее из людских сердец как моральную силу, введя на смену ей так называемое учение Лютера, стремящееся объявить грабежи разбой князей божьим законам. «И таким образом, у меня, — сказал Арнаус, — в Исландии не будет никакой силы, никакого учреждения, общественного мнения или иной помощи, которая поддерживала бы меня морально юридически, оправдала бы мою службу новой чужеземной власти». уфилен сказал, что исландцу следовало бы помнить, чтобы старика, знаменитые в свое время исландцы, искавшие помощи у императора Карла Пятого, были схвачены посланцами короля Данов, один из них, слепой и дряхлый, был выслан в чужую страну. Другому, семидесятилетнему датчане, в его собственной стране отрубили голову. «Господин Уфилен», — сказал Арнос Арнос, — «меня очень трогает то, что иностранец так хорошо знает события, происходившие в Исландии». Но хотя наш спаситель и лишил нас многих даров своей любви все же я не могу упрекнуть моих земляков в отсутствии памяти. Судьба епископов Эгмунда в Скаульхольте и Йоуна Арасона в Хоуларе всегда будет жить сердце каждого исландца. И хотя датскому королю, правда, вопреки его воле, до сих пор не удалось продать нас, как рабов, все же он сделал достаточно для того, чтобы его всемилостивейшее сердце Занял заслуженное место в исландской истории. Человек, который хочет задушить в кулаке крохотного зверька, в конце концов устает. Он держит его на вытянутой руке и изо всех сил сжимает ему горло. Но зверек не умирает. Он смотрит на человека. Он выпускает когти. Зверек не ждет помощи, даже если бы появился тролль и с дружеским видом предложил освободить его. Его надежда остаться в живых покоится на том, что время работает на него и ослабляет силу врага. Если маленький беззащитный народ при всех своих несчастьях так счастлив, что имеет достаточно сильного врага, то время вступит в союз с этим народом, как с тем животным, которого я привел в пример. А если он в нужде своей прибегнет к защите руля, тот проглотит его в мгновение ока, Я знаю, что вы, гамбуржцы, будете посылать нам, исландцам, зерно без червей и со стечи задорным для себя обмеривать и обвешивать нас. Но когда на берегах Исландии вырастут немецкие торговые города и рыбацкие поселки, то много ли пройдет времени, пока там, скажем, появятся также и немецкие крепости, и наемные войска? Какова же будет судьба народа, создавшего славные книги?» Исландцы в лучшем случае станут жирными слугами в немецком вассальном государстве, а жирный слуга не может быть великим человеком. Избиваемый же раб, великий человек, ибо в сердце его живет свобода.